— Добрый день. — Здравствуйте. Симпатичная, светловолосая девушка поднялась мне навстречу из-за стола. Чем мы можем вам помочь? — Да есть у меня пожелание сделать сюрприз близкому человеку. — С удовольствием. Это как раз наша специализация. Наша фирма и существует именно для этого. — Ну и славно. — — Вот адрес. По этому адресу необходимо завтра в 14.00 доставить букет роз. Ровно 60 штук. Не больше и не меньше. — Во что обойдется мне это мероприятие? — Розы какие? — Красные. — Послание какое-либо будет? — Да, от старого друга. — Подождите, пожалуйста, вон там. Маша приготовит вам кофе, а я все скалькулирую и принесу вам счет. Через десять минут я вышел из офиса. Итак, дело сделано, и обратного хода уже нет. Сегодня я уже был по адресу, переданному мне Димкой, и внимательно рассмотрел дом. Подъезд, где жила Марина, выходил в небольшой тенистый дворик. Напротив него была стоянка, где я и собирался поставить свой автомобиль. Странное дело, но, осматривая двор, я все время чувствовал какие-то знакомые мне по прошлой работе ощущения. Только вот никак не мог понять, какие именно. Время у меня было, и я отправился пока побродить по городу. Когда еще выпадет подобный случай? Всякий отпуск когда-нибудь завершается. Скоро уже и мне пора на работу. И так уже укатил со службы почти на две недели. Пора и честь знать. Так что в гостиницу я вернулся уже за полночь. Без четверти два я уже был на облюбованном вчера месте. Двор был пуст, и только на детской площадке сидела парочка. Длинноволосый парень и худенькая девушка. Вот у тротуара остановился старенький жигуль. Курьер? Точно. И по времени как раз успевает. Из машины выбрался парень и вытащил здоровенный букет роз. Поправив прическу, он направился к подъезду. Домофона в подъезде не было, зато консьерж присутствовал. Через застекленные двери... Мне было видно, как курьер что-то объясняет ему. Наконец он затопал в сторону лифта и скрылся из моего поля зрения. Еще через пару минут он вышел на улицу уже без букета, сел в свою машину и уехал. Я приподнялся со скамейки, на которой сидел все это время. Сделал десяток шагов в сторону подъезда. Никого. Что? «Выстрел мимо цели?» «Похоже, что так». «Нет, мимо консьержа меркнула тень, и на улицу выбежала Маринка. Несмотря на прошедшее время, я узнал ее сразу». Черты лица, манера поворачивать голову и какие-то непонятные на первый взгляд мелочи говорили сами за себя. «Несомненно, это была она». Постаревшая, но та же самая. Кутаясь в платок, она быстрым шагом прошла мимо меня и свернула в сторону дороги. Не оборачиваясь, я стал стоять на месте. Чего я ждал? Что она узнает меня? Она никогда не видела меня нынешнего. Несомненно, букет что-то для нее значил. Куда она пошла? Искать старого друга? В принципе, логично. Во дворе знакомых лиц нет, а окна ее квартиры выходят на улицу. Человек, передавший букет, мог быть как раз там. Сделав этот вывод, я повернулся и зашагал к машине. Увидеть Маринку я увидел, а подходить к ней и рассказывать неблицы — Не хотелось. Как она воспригнет их из уст незнакомого человека, да еще с ее прошлым? «Постой! Сейчас у нас 2001 год. 2001 минус 60 будет 1941. Ведь так?» «Я обернулся». «Да, именно так и будет». Маринка стояла позади меня, я так и не услышал ее шагов и не заметил появления. «Пока ты не стал двигаться, я тебя не узнала. Ты ходишь так же, как и тогда, мягко и плавно, и поворачивался так же, как большой кот». «Ты все это запомнила?» «Сам же и учил. Мы так и будем стоять на улице?» Начальнику ИЦ СВР РФ генерал-майору Михайловскому. Рапорт. Докладываю вам, что состоялась личная встреча объекта Махно и объекта номер 346. Встреча продолжалась с 14.10 до 21.40, после чего Махно, не возвращаясь в гостиницу, Выехал на личном автотранспорте в Москву. Объект номер 346 вернулся домой. Аудио и видеозапись встречи прилагается. Старшей группы капитан Баранов. Старшему группы капитану Баранову. Наблюдение за объектом номер 346 прекратить. Начальник службы генерал-майор Михайловский. Секретно государственной важности начальнику объединенного архива СВР полковнику Громову направляю вам для присоединения к материалам по линии снег документы согласно прилагаемому списку с получением всего дальнейшую работу в указанном направлении прекратить, все материалы опечатать и поместить на вечное хранение. Начальник ИЦ, СВР Генерал-майор Михайловский. Уже подъезжая к станции, я увидел кучку моих трудяг узбеков Они столпились около расписания и что-то обсуждали. — Что за базар? — спросил я, выходя из машины. — Дядя Саша, как хорошо, что ты подъехал. — А что стряслось? Опять местные пристают. — Нет, тут все хорошо. У нас тут к Бабаджану дедушка приезжает. Мы встретить пришли. — Ну, это дело хорошее. Встречайте. — Дядя Саша, можно мы тебя попросим? У нас вопрос важный. — Ну, попросить это всегда, пожалуйста. Вот получить — это уже другой вопрос. — Так что просите, что у вас там за проблемы? А можно нашего дедушку на машине до поселка отвезти? тебе это не трудно будет, а дедушке приятно, уважение. Да ради бога! Какие трудности? Когда он приедет? Минут через двадцать уже должен быть. А что там у него случилось-то? В годах уж, поди, недалеко ему в такие края ездить. Нет, он у нас крепкий, он всегда бодрый такой. Он всю войну прошел, много немцев убил, человек заслуженный, здесь, под Москвой, тоже воевал, город защищал. Нердяная медаль есть. Ну, лады, подождем вашего заслуженного деда. Минут через двадцать подошла электричка, из которой двое сопровождающих узбеков под руки вывели сухонького старичка. Не сказать, чтобы это было ему особенно нужно. На мой взгляд, передвигался он вполне самостоятельно. Но это знак уважения со стороны встречающих принял как должное. Его бережно усадили на заднее сиденье джипа, и уже минут через десять мы въезжали в ворота нашего поселка. Узбеки выгрузили деда и увели его в домик, где они все и квартировали. Старший из них подошел ко мне. — Дядя Саша, ты приходи к нам сегодня вечером. Стол у нас будет. Мы все тебя приглашаем. Приходи, пожалуйста. Мы плов сделаем. — Во сколько у вас Сабантуй намечается? — В девять часов. — Добро. Буду в гости. Захватив с собой бутылку водки... В девять часов я переступил порог дома, где квартировали узбеки. Там уже дым стоял Карамайслам. Кровати были сдвинуты к стенам, частично их даже вынесли вон из комнаты. Посреди комнаты стоял импровизированный стол, во главе которого сидел давешний дед. Был он одет в красивый стеганный халат на котором было прикреплено десятка-полтора различных медалей и орден Отечественной войны. Большинство медалей были юбилейными. Однако и боевые награды тоже имелись. По крайней мере, за боевые заслуги и за отвагу я разглядел. «Дядя Саша, садись, пожалуйста!» «Вот, во главе стола садись!» «Ты тут у нас главный, тебе и уважение!» «Ну нет, ребята, тут у вас свой главный имеется. Для него сейчас и праздник, а я сбоку сяду, я тут гость». Мне пододвинули стул, и я сел слева от деда. Качнувшаяся лампа заставила причудливо запрыгать тени и высветила зигзагообразный шрам на левой щеке у деда. На секунду мне показалось что я где-то уже видел его раньше. Игра теней, видимо, сделала какой-то фокус и с моим лицом. Дед побледнел и отшатнулся. Его левая рука дернулась, приподнимаясь к груди, и я узнал этот жест. Воображение быстро дорисовало мне солдатскую шинель вместо халата и шапку-ушанку вместо тюбетейки. Вот оно значит как. Вот мы и встретились через шестьдесят лет. Только винтовки у тебя теперь нет. И ты не сможешь опять выстрелить мне в спину. А мой пистолет со мной. Греет бог под куркой. Так что, дед, поговорим? Я посмотрел на него. Дед сидел весь бледный. Лицо его было напряжено. «Узнал?» Кольнул шрам на левом боку. Поднявшись, я вытащил из пистолета магазин и, подойдя к окну, выбросил его в форточку. «Все, моя война закончилась. Слышишь, дед?» Вернувшись к столу, я плеснул водки в стакан себе и деду. Ну что, дед, ты тут главный. Твой стол и твой праздник. Давай, командуй. Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг об